Глава двадцать 24. Передав в условленном месте орудия командиру новой береговой батареи, Гродов оставил за своим полком один из грузовиков, за рулем которого сидел Малюта. Прибыв в штаб, он тут же представился полковнику Бикетову, и был озадачен тем, что начальник контрразведки встретил его с напускной прохладцей. Ну, знаю, знаю, майор. Задание твой полк выполнил. Однако согласись, что способен он был на большее. Просто само задание оказалось слегка упрощенным. Командир десантников поначалу встретил его слова с широко открытыми от удивления глазами, а затем рассмеялся. Понимаю. Будь ваша воля. Вы бы заставили меня идти тылами врага до окраин Кишинёва. Стремлением дойти со своими непобедимыми не только до Кишинева, но и до столицы Румынии, ты как-то сам похвалялся, еще будучи на Дунае. Так это же когда происходило? Пошкалярский оправдался гродов. Хватило времени и для того, чтобы поумнеть, и для того, чтобы поумерить свой пыл. А вот дойти до Николаева для тебя было вполне реально. Так что, прикажете тут же выступать маршем на Николаев, поинтересовался Гродов, не скрывая сарказма. Поздно уже, невозмутимо объяснил полковник. «Враг опомнился, понял, что к чему, фактор внезапности утерян. Гродов был одним из немногих в окружении полковника, кто безошибочно улавливал, когда тот возмущается всерьез, а когда откровенно бузит. Однако и ему разгадка сия давалась не всегда. А вас это сдерживать не должно, товарищ полковник, мрачновато улыбнулся Гродов. Правда, на всякий случай надо бы немного пополнить ряды полка. Погибших не так уж и много, а вот раненых, пропавшие без вести тоже числятся. Вроде бы двоих не досчитались, ни среди павших, ни среди госпитальных пока что не обнаружили. Вот это уже плохо. У десантников, как и у разведчиков, пропавших без вести быть не должно. Как выясняется, в этой войне много чего не должно было бы происходить. Но что поделаешь, происходит. Понятно, что сами в плен эти парни не сдавались, а уж что там произошло на самом деле, Только теперь полковник позволил Гродову присесть, а сам еще какое-то время стоял у занавешенного золотистой сентябрьской листвой окна, выходившего во двор большого особняка, словно перед ним открывался портовый рейд. Завтра к 10:00 утра, по дажде о ходе всей десантной операции лирикой в штабе никто не увлекается, не говоря уже обо мне. Поэтому пиши коротко, внятно и конкретно: сколько чего добыли, сколько километров очистили от врага, скольких бойцов потеряли. Понятно, изложу, как в таких случаях полагается. Верю, что опыт сочинения подобных бумаг у тебя уже появился. Заодно подашь список бойцов отличившихся в боях? Правда, кое-кто в штабе флота считает, что не время сейчас наградами разбрасываться. Однако я с ним не согласен. Всякий солдатский подвиг должен быть замечен и отмечен. У тебя другое мнение? К армейским, особенно фронтовым наградам и чинам я всегда относился с почитанием. Ответил бы по-другому. Я бы тебя из этого списка вычеркнул, хищно ухмыльнулся полковник. А так, подумаю, может быть, даже название героя представим. Да не за что пока представлять, проворчал Гродов. Вот если бы мы в самом деле добрались до Бухареста, как это вам видится, товарищ полковник? Бикетов прошелся к кабинету, вновь на какое-то время остановился у окна и резко сменил тему. С доктором Верниковой я так полагаю, ты в Севастополе виделся. Поговорили. Да, за несколько минут до посадки на суда подъехала. Успела. Мне почему-то казалось, что из вас получилась бы прекрасная пара. Ну ведь она же вышла замуж, как бы оправдываясь, весь мой Знаю, что вышла. Вся эта судьбоносная история со спасением мне уже известна. И я бесконечно рад, что у нее появилась семья. Ты ведь понимаешь, что Рима человек мне не чужой. Но давай поставим вопрос иначе. А если бы она не вышла замуж? Дмитрий понял, что полковник намекает на Макдукавач. Виновато покряхтел и развел руками. Тут уж видно, судьба по-своему распорядилась. Да я не него тебе. Так просто размечтался видеть вас вдвоем. неожиданно вдруг размечтался, совершенно не ко времени. Дмитрий понятия не имел о том, как складывается личная жизнь самого полковника, но почудилось, что ему хотелось их видеть с Римой более счастливыми, нежели представал перед миром он сам. Ваша забота о докторе Верниковой, дочери вашего друга, конечно, поучительная». Почему только о Верниковой? вежливо возразил полковник. Ты, Гродов, мне тоже не чужой. Впрочем, хватит сантиментов. До утра ты свободен. Водитель твой пусть поставит машину в нашем гараже, О машине и о нем позаботятся. Мой адъютант договорился с начальником госпиталя, в котором работает фельдшер Макдаковач, и на службе, и в мединституте, где она сейчас занимается на вечернем отделении. Они отзываются прекрасно, поэтому возражений по поводу того, чтобы дать ей до утра увольнительную, не последовало. Так уж удачно все совпадает у тебя, Гродов. Действительно удачно, признал Дмитрий. Он давно обратил внимание, что любое свое действие полковник продумывал до мелочей, и сегодня снова сумел убедиться в этом. Кстати, сказал полковник, когда Гродов уже взялся за дверную ручку. Крестница твоя Терезия Атаманчук оказалась очень способной курсанткой, меткая в стрельбе, хладнокровная, быстро овладела рацией и способами маскировки. Вряд ли у меня появится время для встречи с ней, слегка смутившись, объяснил майор. Меньше всего ему хотелось выглядеть в глазах Бикетова неким юбкострадателем. Да это и невозможно. Наша атаманша опять на той стороне фронта. подбросили ее румынам в одной из деревень, которую наши войска оставляли на северном участке обороны. По легенде, она заметила за собой слежку и спасалась бегством. Никогда не сомневался, что она женщина мужественная, сдержанно проговорил Гродов, оставляя кабинет начальника контрразведки оборонительного района.